Девушка с веслом. Одно время в парке была аллея ударников, где стояли гипсовые статуи передовиков производства. Но сделаны они были на скорую руку, не нравились даже самим ударникам. Поэтому неудачную статую стахановцев-орденаносцев вскоре убрали, заменив копиями античных скульптур. Мор не застал ударников. Он гулял уже среди копий Дискобола, Дианы, Венеры Милосской. Тоже гипсовых, конечно. Со временем вместо них должны были поставить бронзовые, долговечные. Увы, их не успели или не смогли. Большинство статуй парка Горького так и остались гипсовыми или бетонными и постепенно разрушились, пришли в негодность. Хуш обломков их не осталось. А вот бронзовая девушка на Буме или девушка на бревне, статуя гимнастки, и сейчас стоит в парке. Зато девушка с веслом Шадра, самая знаменитая статуя парка Горького, давно исчезла. Мур, вне всякого сомнения, не мог пройти мимо нее. Стоило ему войти в парк с центрального входа и миновать площадь Ленина, и он попадал на фонтанную площадь. К фигурному фонтану, где стояла парковая богиня Грации, как называл её Юрий Нагибин. Правда, Мор в 1940-ом видел второй вариант скульптуры. Первый оказался столь вызывающе сексуальным, что возмутил посетителей. Хотя нравы в СССР были вовсе не пуританские, обнажённые скульптуры смущали советских мещан. В главные аллеи парка установлены такие скульптуры, что это в высшей степени неприятно для девушки, которая гуляет со своим знакомым и попадает в эту аллею, — жаловалась одна из посетительниц. Ленинградцы привыкли к обнаженным кариатидам и статуям в летнем саду, одетым явно не по погоде. Но вчерашние крестьяне, недавно приехавшие в город, не были готовы к столкновению со столь откровенным искусством. В Свердловске недолго простояла статуя «Освобожденный труд», Работы Степана Энерги, скульптора не менее известного, чем создатель девушки с веслом Иван Шадр. Монумент был высечен из уральского мрамора и представлял собой совершенно нагого мужчину. Его тут же крестили Ванькой Голым. Через несколько лет Ваньку потихоньку убрали с постамента, слишком раздражал, и неудобно было верующим карели. Вот большевики дё церкви взрывают. а на их месть ставят голых каменных мужиков. По городской легенде Ваньку Голова сбросили в городской пруд. По другой он еще долго пылился в запасниках музея. В Москве в это же время убрали с Лубянской площади фонтан, чашу которого поддерживали четыре обнаженных юноши. Его перевезли как раз в парк Горького, точнее, в нескучный сад, но поставили не на видном месте, а спрятали во дворе. Досталась и бедной первой девушке с веслом от рядовых посетителей. Напоминала она будто бы не античную статую, а вполне земную бесстыжую девицу. Советская арт-критика порицала Шадра, которому день удалось создать цельного образа советской физкультурницы, хотя куда уж цельнее. На девушке Шадра... не было ни ласкутка одежды. Считается, что моделью для первой девушки с веслом стала консамолка и спортсменка Вера Волошина, но в последнее время эта версия оспаривается исследователями. Шадров работал над своей скульптурой в 1934 году, когда Вера ещё училась в Кемерово. В Москву она переедет позже. У Шадровской девушки фигуры 18-20-летней. Она слишком зрелая для пятнадцатилетней девочки. Хотя было бы красиво, если бы история всё-таки подтвердила достоверность легенды. Девушка с веслом символ довоенной Москвы, а комсомолка Вера Волошина, погибшая от рук нацистов, забытая героиня Великой Отечественной войны. Даже Афродита Кницкая кажется рядом с нею безнадёжно закомплексованной женщиной. В отличие от мраморной древнегреческой статуи, советская гипсовая богиня, второй вариант изонированного бетона, и не пытается прикрыться рукой. Она с гордостью выставляет себя напоказ, левой рукой опираясь в бедро в позе стервы или бесстыдницы. Громадное весло в правой руке смотрится не спортивным инвентарём, а фолическим символом наследником античного тирса. Прообразом шеста стрептизёрши. Потрясённые москвичи писали возмущённые отзывы в книге жалоб и предложений, посылали письма в газеты и дирекцию парка. Бесстыжею первую девушку с веслом увезли на Донбасс, в Луганск, тогда вошла в град. Там она некоторое время стояла в парке, а затем исчезла в войну или до войны, неизвестно. Только на фотографиях и сохранилась эта великолепная девятиметровая статуя. Иван Шадр сделал новую скульптуру. Вторая девушка с веслом была тоже обнажённой и тоже не стеснялась своей наготы. Только теперь она напоминала не раздевшуюся физкультурницу, пусть и очень красивую, а настоящую греческую или римскую богиню. Недаром именно богиню увидел в ней умный и начитанный Иорина Гибен. Вторую девушку с веслом до войны ещё терпели, а позже она куда-то исчезла. По самой распространённой версии, была разрушена в 1941 при немецкой бомбёжке. Согласно другой, девушку убрали после войны в начале 50-х. Наверное, прав был всё-таки Иван Шадр, а не его образованные и малообразованные критики. Девушка с веслом Её Шизли в парке более чем на полвека, но с её славой до сих пор не сравнится ни одна из статуй парка. Она стала легендой. Несколько лет назад в парке Горького установили копию девушки с веслом высотой всего 3 м и поставили её не на фонтанной площади, а на Пушкинской набережной, где она мало заметна. Последний карнавал А накануне войны богиня-парка еще стояла посреди фонтанной площади. Мужчины и мальчишки тайком от жен мам и бабушек с удовольствием ее рассматривали. Статуи античных богов и героев светлели среди деревьев. В парке тогда преобладали липы, березы, голубые ели, пирамидальные тополя, Канадские клёны, которые считались очень ценными, растут быстрее всех метр за год. Озеленение спроектировали так, чтобы до середины лета продолжалось цветение. Сначала зацветала черёмуха, за ней сирень, жасмин, барбарис, спирея японская. В мае газоны были алыми от тысяч тюльпанов. В июне отцветающие тюльпаны заменяли пионами. В розарии парка Горького коллекционировали розы со всего мира. Перед войной там было более 40 сортов, в наши дни только 15. В центре розария стоял фонтан с керамической скульптурой "Мальчик с голубями". В конце августа начале сентября, между ежегодным карнавалом и международным юношеским днём, в парке устраивалась общегородская выставка цветов. В ней участвовали организации, домоуправления и простые москвичи-цветоводы. Композиции из цветов приносили пионеры и юные натуралисты. Цветовод «Бехман» в своей грандиозной коллекции «Рос» конкурировал даже с «Розарием» парка Горького. Академик Емельян Ярославский был постоянным участником этих выставок. «Тот самый Ярославский!» Старый большевик с 1898 года обвинительный в судебном процессе барона Унгерна, бессмертный председатель Союза воинствующих безбожников, вдохновитель гонений на церковь. Ярославский был замечательным цветоводом, и с 29 августа по 3 сентября 1940 года посетители парка Горького любовались на его исключительные по красоте флоксы, напоминавшие сирень. Цветы в парке Горького не только радовали глаз, но и агитировали. Цветочные портреты Ленина и Сталина не давали забыть, что во не в каком-нибудь безыдейном парке буржуазной страны по вечерам на тёмно-зелёной стене нескучного сада горели слова великого вождя народов товарища Сталина. жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее, выписанное гигантскими неоновыми буквами. Веселее. Да, особенно для Бетти Глан, бывшего директора и в сущности создателя этого парка. В 1940-м она уже третий год сидела в лагерях, куда попала в разгар большого террора. Арест Бетти Глан типичный случай для эпохи большого террора. жертвой которого стали многие высокопоставленные коммунисты. Доносов на нее было немало, у Бетти же было еще оттягчающее обстоятельство. Муж Бетти Глан Милан Горкич был лидером Компартии Югославии и видным функционером Коминтерна. Жил преимущественно в Париже, потому что в Королевской Югославии Компартия была запрещена. На время Большого террора пришлась и большая чистка в Коминтерне. Ее жертвой стали почти все руководители Компартии Югославии. В доносе на мужа Бетти Глан подозревают Йосипа Броза Тита, который займет место лидера югославских коммунистов после ареста и расстрела Горкича. Бетти многие считали американкой, не только из-за явно англосаксонского имени. Ее деловая хватка... Энергия умения пробивать свои проекты ассоциировалась с общепринятым образом американца, делового человека, бизнесмена. А была она не американкой, а еврейкой из Киева, Бетти Наумвной Мандельцвайг. Бетти превратила парк Горького в одну из витрин сталинской Москвы. Витрина была великолепна. Когда я умру, для капитализма и воскресну для социализма. Я хотел бы, чтобы моё пробуждение состоялось именно в парке культуры и отдыха, и надеюсь в сопровождении Бетти Глан. Это написал в книге посетителей г-н Бертуэлс. В 1940-ом великолепие парка чуть-чуть потускнело. В июне случился пожар, сгорели летний драматический театр и театр страды. которые украшали деревянные кариатиды работы Сергея Коненкова. Но традиции, заложенные Бетти Глан, еще сохранялись. Одной из них был ежегодный карнавал. Первый в 1935 году приурочили ко дню Конституции, который отмечался тогда в начале июля. Позднее время карнавала сдвинулось. Карнавал 1939-го Мур пропустил, Тогда они с Цветаевой редко выезжали из Болшева. Пропустил и карнавал сорокового года, был слишком озабочен подготовкой к школе. С утра поехал сдавать экзамен по французскому языку. Сдал, разумеется, на отлично, о чем и получил справку. Затем поехал в магазин, купил двадцать одну тетрадь для школы. В трамвае встретился с Марией Белкиной. Цветаева купила торт и дыню. Так что вечером Мур остался дома, чтобы просто хорошо поесть. Много ли он потерял? Пожалуй, много. Народу была масса, как всегда, хотя билет стоил целых пять рублей. Но праздник был не таким долгим, как в прежние годы. Всего-то с девяти вечера до половины второго ночи. Недовольные посетители расходились не ранним июльским субботним утром, Как на прежних карнавалах, а тёмной августовской ночью с воскресенья на понедельник. Перенос карнавала с пятницы на воскресенье был явной ошибкой. Однако было и карнавальное шествие с церковными артистами на лошадях и верблюдах, и народные гулянья с пивом, водкой и закуской, и концерт, который вёл Николай Смирнов в Сокольской В то время один из популярнейших эстрадных артистов в Москве играл на скрипке Давид Ойстрах, клоун Хасан Мусин изображал Чарли Чаплина. В то время Чаплин был настолько известен, что в редком цирковом представлении не появлялся свой советский Чаплин. Гремел джаз, пела Регина Лазарева, примадонна старинной оперетты Иллюминация была такой, что прохожие на Крымском мосту останавливались полюбоваться на сияющую огнями Пушкинскую набережную. Это был последний карнавал предвоенной сталинской Москвы. А неделю спустя в последний раз отметят и МЮТ «Международный юношеский день». Малый Первомай В СССР было много праздников, которые призваны были заменить церковные. Международный женский день 8 марта и День Красной армии 23 февраля отмечали уже давно, но они не стали ещё выходными днями. Зато нерабочими были 5 декабря День сталинской конституции и 22 января, когда вспоминали жертв демонстрации 9 января 1905 года. По новому стилю это 22 января, и умершего 21 января 1924 Владимира Ильича Ленина. На рубеже 30-х и 40-ых гораздо заметнее другие праздники. Прежде всего, день физкультурника, знаменитый своими парадами. Парады физкультурников проходили, впрочем, и в другие дни, в частности на 1 мая и Международный юношеский день. В 1940-м день физкультурника пришелся на 21 июля. Мур очень хотел его увидеть. «Постараюсь протиснуться», — планирует он. Не знаю, увидел ли Мур этот парад, я хроники не нашел. А вот состоявшийся годом раньше, 18 июня 1939 года, парад записан на пленку. «Зрелище незабываемое». Колонны физкультурников от союзных республик и спортивных обществ Динамо, Спартак, загорелые атлеты в одних спортивных трусах. Девушки не бывало и красоты в спортивной форме или в национальных костюмах украинских, армянских, узбекских. Проносят перед мавзолеем лодки с гребцами. Крепкие парни демонстрируют ружейные приёмы, ведь физкультура это подготовка не к буржуазной олимпиаде. В олимпийском движении СССР тогда не участвовал, а к военной службе разыгрываются даже сценки, но всех превзошла колонна общества Динамо. Не портретом Бери, конечно, она запомнилась, а малышами в военной форме, что замыкали шествие динамовцев. Дети скакали на игрушечных конях, грозно размахивая игрушечными сабельками. Но зрители и тогда, и сейчас Езумляет маленький мальчик с винтовкой и служебной овчаркой, что вёл перед собой двух шпионов или диверсантов, двух таких же детей в огромных на всю голову масках. Не менее ярким был день воздушного флота 18 августа. Главное событие праздника авиапарад в Тушино, гораздо более представительный и интересный, чем на Красной площади. На Тушино лётчики могли демонстрировать фигуры высшего пилотажа, да и для зрителей обзор был получше. Важди приезжали в далёкое Тушино на автомобилях, простые смертные добирались электричкой или чаще речными катерами и теплоходами. Морр авиапарадами не интересовался. А вот в очередном праздновании мёда международного юношеского дня он примет участие. Это был праздник международный, но за пределами СССР малоизвестный, как 8 марта. Учреждён ещё в 1915 году на международной социалистической конференции молодёжи в Берне. На конференцию тогда собрались социалисты-пораженцы, которые мечтали превратить мировую войну в войну гражданскую. Но в одной стране это удалось. В 1940 году Мёд пришёлся на 1 сентября. Это было последнее воскресенье перед началом учебного года. Праздник грандиозный, настоящий малый 1 мая. В демонстрации, посвящённой мёду, приняли участие 700.000 человек. Молодые инженеры, рабочие, студенты, школьники. Среди школьников шёл и Мур с своим новым классом. Ещё с утра Улицы Москвы были заполнены ликующей молодёжью. Ни хмурый осенний день, ни редкой накрапывающей дождь не могли помешать праздничному настроению демонстрантов. Как обычно, радио передавало в эфир боевые революционные песни. Вот заводской оркестр заиграл популярную песню "Есть ли завтра война?", и молодые голоса дружно подхватили знакомый мотив. Пела не только колонна демонстрантов, пели прохожие, пела вся улица, так рассказывал о празднике своим читателям корреспондент Вечерней Москвы. Закончилась демонстрация, но не закончился праздник. В Сокольниках и парке Горького начинались народные гуляния и спортивные состязания. На Москве-реке соревновались в академической гребле, разыгрывали приз Международного юношеского дня. Состоялся и матч по водному полу. Сборная спортивных обществ Москвы против команды «Сталинец». «Сталинец» выиграл 4-1. В парке Горького батальонный комиссар товарищ Попов рассказывал слушателям о подвигах бойцов в боях с белофинами, о летчике Неверов и Крикун, о рекордных полетах сталинских соколов. Вечером девушки и молодые люди танцевали на иллюминированной набережной Москвы-реки. Эти танцы называли молодёжным балом. Искренни ли был весь этот пафос? Кто знает. В четырёхмиллионной Москве жили десятки, если не сотни тысяч бывших крестьян, которые нашли в столице спасение от коллективизации, от голода, ссылки и лагеря. Вряд ли они и их дети от всего сердца праздновали этот «Неведомый мёд». Вряд ли всерьёз относились к этому дню и люди, что родились и выросли до революции. Жизнь всё-таки учит чему-то. Другое дело городская, молодёжь, комсомольцы, отличники ГТО, ворошиловские стрелки. Почти круглосуточная пропаганда, окружавшая тогда москвича, не могла не повлиять на него. Радио и газеты, школьные уроки и политзанятия все это меняло сознание человека и более всего воздействовало на романтические натуры, на доверчивых людей. Наверняка в сентябрьской демонстрации участвовала студентка мехмата МГУ Евгения Руднева, что стала прототипом Жени Румянцевой из московской книги Юрия Нагибина. Девушка чистолюбивая и наивная, трудолюбивая и талантливая, Она заведовала отделом Солнца во Всесоюзном астрономо-геодезическом обществе, писала свои первые научные работы. Осенью 1941-го она поедет не в тыловые Ташкент или Свердловск, а в Штурманскую школу, будет служить в знаменитом женском полку ночных ведьм 46-й гвардейской Таманской, воевать на Северном Кавказе, на Кубане, в Крыму, 645 боевых вылетов на легком ночном бомбардировщике ПО-2. В апреле 1944 погибнет Севернее Керчи, выполняя боевое задание. Герой Советского Союза. Посмертно. Скорее всего, была в рядах демонстрантов и красавица Вера Волошина, комсомолка и физкультурница. В 1940-м она училась пилотировать истребитель ИС-153 «Чайка». В московском майор клубе имени Чкалова её будущее трагично. Ей придётся воевать не на истребителе, а в диверсионном отряде вместе с Зоей Космодемьянской, и погибнет она также, попадёт в плен и будет повешена немцами. Если верить свидетельству местных жителей, перед смертью девушка пела интернационал. Вот такие комсомольцы и задавали тон -то Такие запевали первыми: если завтра война, если враг нападёт, если тёмная сила нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную родину встанет. А такие, как морф, в свой черёд вставали в общие ряды и подпевали. Нельзя сказать, что в 1940-м Мур все так же полный энтузиазма, но он по-прежнему считает себя советским человеком и хочет доказать это и в новой школе.